Обязательства и их возобновление. Мой опыт показывает, что одной из основных причин многих неудач и преждевременного прекращения терапии становится неадекватная приверженность пациента, терапевта, либо их обоих своим обязательствам. Это может быть недостаточная или поверхностная приверженность обязательствам на начальных этапах терапии, либо, что более вероятно, события в процессе терапии и вне ее, ставящие под сомнение необходимость следовать предварительно достигнутым обязательствам. Приверженность пациента своим обязательствам в ДПТ выступает важным условием эффективной терапии и одновременно ее целью. Таким образом, приверженность пациента своим обязательствам относительно изменения поведения или внедрения новых поведенческих решений, старых проблем, не есть ничто само собой разумеющееся. Сама приверженность обязательствам рассматривается в ДПТ как разновидность поведения, которому нужно обучаться, которое необходимо вырабатывать и подкреплять. Задача терапевта – найти способы для обеспечения этих возможностей. На протяжении всей терапии клиницист может ожидать, что пациенту понадобится напоминание о его обязательствах, а также помощь в совершенствовании, расширении или коррекции поведенческих обязательств, иногда неоднократное. В некоторых случаях за один психотерапевтический сеанс, очень трудный, мне и моим пациентам, приходилось несколько раз возвращаться к исходной обязательной позиции, возобновляя и корректируя ее. В других случаях может понадобиться целый сеанс или несколько сеансов для того, чтобы вернуться к вопросам обязательств пациента в отношении изменений, ДПТ или определенных процедур. Невыполнение обязательств – одна из возможных причин, возникающих в терапии проблем, наличие которой следует выяснять, но не считать ее само собой разумеющейся. Прежде чем переходить к решению проблемы, следует вместе с пациентом вернуться к стратегии обязательств. Как только обязательства возобновляются, пациент и терапевт могут переходить к работе над проблемой. Иногда проблема заключается в недостаточной приверженности своим обязательствам со стороны терапевта, а не пациента.